Андрей Караичев. Прямая видимость. Часть 2. Глава 1. Уймись, тоска. Отменной погодой конец октября 2024-го жителей Водопьяновска не порадовал. Световые дни, подкопированный лист. Ветер, тучи, дождь. Снег не предвидится, на улице зябко, неуютно. Особенно странными, если не мистическими, показались горожанам темные облака. Точнее, низко летящие над землей тучи. Пользователи интернета их фотографировали, выкладывали в соцсетях, делились мнениями. Кому и что расписала фантазия в суровых небесных сводах. При нестандартной погоде у людей, кому за 30, возникло чувство смены эпохи. Хорошо это отразил некий обыватель на стене городской группы «Водопьяновска», прикрепив к размышлениям фотографию аномальных туч. «Если Цоя включить, желательно на виниловом проигрывателе, сразу покажется, ты в начало 90-х попал. Прямо в то бесценное время, что осталось на моих подростковых фотографиях. Не верите? Попробуйте сами!» 1 ноября утро выдалось ясным. Наконец-то! Солнце прорвалось сквозь грозовой конденсат, осветило кабинет командира первой роты спецучилища. Яркие лучи прошили стекло и остановились на полу. В образовавшихся рукавах дневной звезды заиграли мелкие пылинки. Тишину в канцелярии прервал крик Старохватова. Офицер резко вскочил с постели и начал хлопать себя по телу, сбивать пламя. Богдан не сразу осознал, где он, что происходит. Ясно, очередной кошмар. Понял майор и направился к зеркалу. Он зачем-то открыл рот, проверил зубы, посмотрел себе в карие глаза, помассировал лицо. Постарался уложить темные волосы, что значительно отросли в последнее время. Обычно сликся коротко. Торчащие в разные стороны антенны сглаживаться не захотели. Надо вернуть привычку болваниться под ноль. Вслух сделал вывод ротный воспитатель. Тревожит Богдана иное. Не получается вспомнить недавнего страшного сновидения. Знал, ему грезилась тяжкая, волнующее. Но что именно? Неприятное ощущение после пробуждения, тревожные чувства, навеянные кошмаром, плотно держатся в голове. Они буквально застряли в горле. А вспомнить, собрать картинку того, что ему преподносил мозг пять минут назад, не выходит. «Бог с ним!» – выдохнул Старохватов. «Чего теперь страшного может случиться? Кажется, все на свете пережил». В дверь постучали. «Подождите минуту!» – крикнул майор. «Я занят!» Пройдя в соседнюю комнату, где у майора в распоряжении душ, умывальник, стиральная машина и прочее, он наспех привел себя в порядок. Сполоснул лицо, уложил волосы при помощи воды – Вернувшись в кабинет, офицер быстро приоделся по старому нормативу 45 секунд и сказал невидимому посетителю, что ожидает приглашение за дверью «Войдите». Порог канцелярии переступила Горегляд. Вольная девушка, младший сержант. Вид Туполины замученный, уставший. Дело далеко не в значке на груди дежурной пороте. Ночью поспать ей удалось. Проблема в том, что сегодня круглая дата. Ровно месяц, как часовой, выстрелил в Елагину». Чувство вины, в большей степени от недосказанности перед Дарьей, до сих пор тяготит беду. «Здравия желаю!» – постаралась бодро поприветствовать командира Горегляд. «Я подъем сама объявила. по -тихому. Решила вас не тревожить. Вы же поздно пришли. Ничего?» «Ух ты!» – удивился майор, посмотрев на настенные часы с танком. «Без 27 уже. Ничего, молодец. Зарядку тоже начинайте сами. Погоди, где Белкова? Азарова?» «Не могу знать». Пожала Полина плечами. Они не докладывают мне. Ясно. Хорошо, что ты авторитет среди соратниц заработала. Есть мне на кого опереться. Хоть местами тебя с белковой меняй. Выгоню ее к известной матери, ей-богу, достало, сил нет. Подвел Богдана руки к горлу. Чего пришла, кстати? Вы сами сказали, когда пришли ночью, перед тем, как отпустить наслидой спать. Доклад с утра дежурствий. Происшествий нет. «Я помню, что я приказывал. Это я проверяю. Помнишь ли ты?» «Все хорошо? Это похвально». «Да», — положила беда журнал на стол перед ротным. «Записала ночью, как приказали. Сильно кашляла Старошенко. Наверняка заболевает. Не признается. И Чешкова себя плохо чувствует. Тоже вида не подает. Храбрится». «Разберусь, спасибо. Старошенко, не от крещения своего простыла. Хотя Пинатов никогда того не признает. От такого же не заболевают». А Чешкова не потому ли плохо себя чувствует, что месяц назад к ней с родителями муж приезжал? Пополнения не ожидается в роте? Или готовить ануйку, как единственную знахарку в качестве повитухи? «Никак нет». «Вы чего говорите?» «Неясно, почему испугалась Горегляд». «Шучу я. Обследовали ее на сей счет». «Эх, тоже мы оплашали, невзирая на время зарядки, не отпускает командир беду. Видать, захотелось с кем-то поговорить после тяжких сновидений, которых, к тому же, он не может вспомнить. Разрешили тем, кто в браке, на присягу мужей пустить, а о последствиях не озадачились, даже я, хотя опыт имеется еще со снайперш. Чешкову нашу пронесло, а в роте Измайловой... Что там?» Взяла верх любопытства над чувством усталости в горе гляд. «Ничего там!» – ехидно оскалился майор. «Таблеточку выпила вовремя. Это между нами. Но проблема стоит. Как вам разрешать в будущем свидания, Так, чтобы пополнений непредвиденных не было? Ладно, иди, зарядку проводи в спортзале. Через пять минут присоединюсь». «Слушаюсь!» – развернулась беда, но не стала открывать дверь. Замерла. «Что-то забыли, товарищ сержант? Младший!» Догадался Богдан, о чем хочет попросить «замок». «Сегодня месяц», — повернулась к командиру Полина, и я... «Все, не начинай», — отмахнулся Старохватов. «Вот именно, месяц прошел, твоей вины нет, иди с миром. Еще раз помолиться сходи к Пенатову и точка, чем я тебе помогу?» «Не знаю, гложет чувство недосказанности, мотор прям фанеру выбивает». «По-русски говори, я как Екатерина II, ваших морских терминов не разумею». «Сердце щемит». «У вас есть опыт подобный, помогите чем-то. Я и так делами всеми занимаюсь, стараюсь забить голову, сплю мало, а толку ноль. ной». «Можно подумать, у тебя выборы, иной есть, кроме как много работать. Ладно, подумаю, чем пособить, но не обещаю. Все, вали, пока не кинул в тебя дыроколом». Не одна, Горегляд, из курсанток имеет усталый, подразбитый вид. «Все!» «Девушки вымотались. Скидок на пол и возраст им распорядка училища не предусмотрен. Оно быстро сказалось. Физические нагрузки, устав, иные занятия, строевая в неудобной форме, что натирает ноги. Положенного временем сна не хватает молодым организмам, равно как и еды». Кормят-то здорово, а если ты не можешь, когда тебе вздумается взять конфетку или кусочек шоколадки и выпить чай-кофе, за редким исключением, в купе с нагрузками, это знатно разыгрывает аппетит. Если поначалу многие курсантки ломали комедию друг перед подругой, мол, «я много не кушаю, берегу фигуру», то через месяц обучения все формальности и неписанные законы «не есть после шести» отметались беспощадно. В первой роте арестантки выглядели лучше остальных. Все-таки у них командир – мужик. Пусть он не признавался себе, а нет-нет, даже лел их. На уровне своей власти порой ослаблял гайки, давал отдохнуть. По той же причине – мужик всегда рядом – курсантки Старохватова не пренебрегали скромными косметическими возможностями, следили за собой надлежательно, пускай и в ущерб лишним минутам сна. Конечно, они тоже страшно устали, в том числе «Эвка». Хоть ее подруги про себя и думали, везет Лиди, прохлаждается в своей кладовке. На деле это не так. Коптер имеет привилегии различные, вроде и дополнительного питания и круглосуточного доступа к чайнику. Все же обязанности выполняет больше других, за исключением Горегляд. А от того, что и во сне работает, так как снятся постоянно наволочки, носки, подворотнички и далее по списку, становится в разы хуже. «Богдан вышеописанное заметил с неделю назад, а сегодня, наблюдая за подчиненными в столовой, пришел к выводу. «Выдохлись мои диверсантки окончательно, надо дать им отдохнуть, то загоняю». Пускай воскресенье спят подольше, затем организую культурный досуг. Никаких спортивных мероприятий, только звонки, письма, чтение по желанию, просмотр фильмов. Ай, и завтра, пожалуй, ПХД проводить не станем. Так и быть, в виде исключения устрою им вместо уборки сиесту на свой страх и риск. Прежде чем приводить в порядок всех курсанток, следует снять нож из души их замка, Полины, замком взвода. Этим ротный воспитатель решил заняться немедленно, точнее, сразу, как приведет 9 девиц в расположение и столовой. Старохватов хотел знатно отчитать Белкову. Выговор ей влепить не устный, а с занесением, потому что правда надоело. Принялась злоупотреблять доверием командира, но не стал ругать. На этот раз у Инны Геннадьевны имеется уважительная причина. Ее с утра у КПП надолго задержал Валеев. Подполковник в последнее время проявлял активный интерес к Белковой. Ротный в шутку предположил «Может, запал на тебя наш замполит?» Младший лейтенант юмора не оценила. «Не дай бог, хватит с меня мужиков. Если с нынешним не помирюсь на днях, стану одиночкой». «Ладно, ладно, Инна», Ина, примирительно сказал Богдан. «Продолжить доставать я поговорю или с ним, или с начальником училища». «Спасибо». «Занимайтесь согласно распорядку. Я сегодня отлучусь. Беду сильно не напрягай. Возможно, назначу ей спецзадание, как из штаба вернусь». «Поняла». «Чего веселая такая?» Причурился ротный. Накатило опять? Никак нет, я в завязке. Ага, до 4 ноября. Знаю тебя. Предупреждаю серьезно. Постучал майор указательным пальцем по краю стола. Прекращай пить. Не сегодня-завтра ремонт в обещанном мне доме закончат, и я туда перееду. Не смогу сутками следить за курсантками. В самом деле, никакой личной жизни, никакого отдыха. Ренат мне... Когда предлагает поехать отдохнуть, так я отказываюсь сразу. Обижается уже, братан. Почему отказываешься? Потому что я, как соберусь с ним куда, так у нас сразу в роте ЧП. Ты меня услышала насчет спиртного? Поняла. Обещаю. Не подведу впредь. Иди. Белкова покинула канцелярию. Ротный поднял трубку служебного телефона. Хотел набрать номер Березина, но задержал палец у цифр. Передумал. Разговор почти личный, поэтому лучше звонить с сотового. «Здравия желаю, не отвлекаю!» – поинтересовался Богдан, когда генерал ответил. «И тебе не хворать! Минута другая есть! Что стряслось?» «У меня просьба возникла! Говорю сразу, тебе она не понравится! А мне надо!» Ведь в могилу ты меня загонишь!» – выдохнул начальник училища, поняв, что от него потребуется нечто неординарное. «Говори, чего уж!» «Лично надо встретиться! Забегу прямо сейчас!» После недолгих раздумий Березин дал добро. Вернувшись из штаба с положительным результатом, Старохватов вызвал Горегляд. «На!» – подвинул он подчиненной несколько листиков. «Подписывай здесь, здесь и здесь!» Полина взяла авторучку левой рукой и, не читая, поставила на документах свои закорючки. «Странно!» – усмехнулся майор. «Почерк у тебя такой красивый, а роспись простецкая. Дочка моя ногой подделать сможет». «Какая есть!» – надулась Полина. «Надевай!» – вручил ротной беде повязку для передвижения по территории училища без сопровождающего и пропуск. Бэдж. «И за мной!» «Далеко?» – удивилась Гаригляд. «Узнаешь, куда ты повязку тулишь? Бушлат сперва накинь, на него уже повяжешь! Господи, какие вы трудные!» Сделал офицер замечание, хотя понял, заторможенность курсантки вызвана ее усталостью. Ротный с младшим сержантом вышли из корпуса. Поведение командира показалось странным беде, даже настораживающим. Она знает, лучше молчать и ждать результата, но не может терпеть, распирает на вопросы. «Зачем мне пропуск и повязка, если вы меня сопровождаете?» «Так надо, скоро поймешь». «Куда мы идем?» «К восточным воротам, ну, к КПП». «Зачем?» «Твою дивизию!» – остановился Старохватов. «Ты решила Елагину заменить и начать меня доставать?» «Виновата». «Отчислять тебя будем! Надоело нытьем своим касательно октавы!» Полина не поняла, пошутил Богдан или нет. Вид серьезный у него, это пугает. С другой стороны, отчислять ее не за что, и процедура отчисления происходит иначе, вроде. «А там, кто его знает?» «Нет, не может быть. Разыгрывает, наверное. Так подбодрить хочет». Мысленно постаралась утешиться Горегляд. Но тревожное чувство усилилось, особенно когда Старохватов действительно завел ее на КПП. Сперва беда застопорилась на месте, отрицательно замотала головой, подразумевая «Нет, не пойду». «Силой тебя, что ли, тащить! Давай, давай, вперед!» Пришлось девушке повиноваться. Ротный завел обескураженную курсантку в охраняемое помещение. Полина буквально впала в прострацию, аж ноги свинцом налило. Она даже не стала рассматривать антураж. Впрочем, чего здесь нового? Обычное казенное помещение, камеры, мониторы, арочный металлодетектор, турникеты, лязг замков и автоматов бойцов из охраны. Увидев Старохватова, дежурный по КП поднялся. Он, старший лейтенант, достаточно рослый человек. Знаете, есть люди, по внешне сильно похожие на бандитов. А этот мужик олицетворяет бравого ОМОНовца. Он сказал командиру первой роты. «О, я думал, то шутка была, что ты с курсанткой явишься». «Держи», – поздоровавшись с товарищем за руку, протянул Богдан документы. «Это вольная, сопровождать ее буду я». «Что натворила?» Приняв бумаги, уточнил дежурный по КП. По виду они с Богданом в приятельских отношениях. «За какие заслуги? На свободу каторжницу!» «Есть за что, начальству виднее. Обыскивать будешь?» «Обязательно! Я тебе верю, но камеры кругом. Сам понимаешь, регламент. Сейчас Машка придет, обыщет ее. Я ж права не имею, мужик. Это ты у нас счастливчик. Живешь целым гаремом!» Засмеялся Старлей? После сурового взгляда Старохватова сменил тему. Майор указал на двери «Я пока машину заведу, пусть греется» и вышел за пределы училища. Без ротного Горегляд почувствовала себя хуже, казалось бы, куда уж хуже. К общей растерянности и неприязни от того, что ее шмонают, примешалось чувство дежавю. «Где-то это со мной уже было». Дежурный ПКП достал наручники и взял Полину под локоть. Здесь девушка едва не сорвалась в пропасть панической атаки. К счастью, выйдя на улицу, беда увидела Богдана. Тот распознал состояние подопечной, улыбнулся, подмигнул ей. Тяжесть от ранее судимого сердца мгновенно капитулировала, сдала позиции. «Да 20.00, она твоя!» Подтолкнул Старлей курсантку к Старохватову и вручил тому наручники. «Счастливо!» Офицер, олицетворяющий собой ОМОНовца, ушел на КП. Майор, дождавшись, пока Полина успокоится окончательно, сказал «Тяни ветку!» «Нет, левую!» И раскрыл браслеты. «А как же морские термины?» Решила пошутить Горегляд. «Поумничай мне еще!» Защелкнул батя наручник на запястье девушки. На себя надевать вторую оковку не стал. Взял ее в руки и повел за собой арестантку, словно на поводке к машине. «Холодные!» Пожаловалась беда. «Бестужевку из себя не строй!» — открыл офицер переднюю дверь белой красивой машины. «Залазь!» Горегляд устроилась в кресле. Старохватов прицепил ее к поручню и, захлопнув дверь, отправился на водительское место. «Куда мы едем?» — снова поглотило любопытство девушку. «Догадайся! Унять тоску твою едем!» — испугалась на КП. «И, если честно, да. Ну и шутки у вас. Правда было подумала, отчисляют». Ничего, стряска тебе полезна. Ну, наверное. Тревожное чувство Полины сменилось другим, приятным, восторгом. Она вышла за пределы училища. Более того, едет на машине. Сейчас посмотрит через окно город. Музыка, правда, у командира странная. То играет современная, модная песня, то старье, по мнению беды, что-то ультрапопулярное, затем Наговицын. Вот как откинусь закажу себе билет. Опять молодежная, после Леонид Агранович. Ну почему? Пошла ты в прасти продажные женщины. И так далее. Еще наручники несколько смущают. Неприятно находиться в них. Нельзя браслеты снять, я же не сбегу от вас. Нарушило относительно длительное молчание младший сержант. «Нет, помнишь слова Вовы? Регламент. Не наглей, а? И так тебе неведомая доселе поблажка. Радуйся. Ты первая, кто официально получил увольнение за пределы училища по документам в общих интересах подразделения. ты довольная, потому тебе позволяется исключение. Не сказать, что далось оно мне легко после всего-то». «Пришлось злоупотребить личным доверием генерала и его благосклонным отношением ко мне. Но я бы не хвастался на твоем месте перед соратницами нашими покатушками по водопьяновску. Лучше молчи, то опять завидовать начнут. Снова с кем-то подерешься». Горегляд промолчала, подумав, «Надо же было про это напомнить и обломать кайф. Сам не в настроении с утра и другим портит, бяка». Старохватов свернул с основной дороги на проселочную, решил срезать путь через степь и быстро выехал на городское кладбище, которое нельзя рассмотреть с трассы. Следовательно, Полина видела это необычное место впервые. Горегляд некоторое время молча рассматривала проплывающие за окнами памятники, кресты, оградки. Ехали медленно. Старалась удержать взгляд на фотографиях с молодыми лицами, прочитать фамилию и годы жизни. Если со мной что-то случится, спросила беда, не поворачиваясь в сторону Богдана. Не дай бог, конечно, меня тоже здесь положит. Старохватова удивил вопрос подчиненной. Вида тому он не подал. Чего такого? Погосты на многих влияют своеобразно. «Не знаю. Если родные тело не заберут, скорее всего, да. Возможно, на территории училища сделают место на такие случаи. Не думал над этим и, надеюсь, не придется. Октава не здесь, нам дальше ехать. Че ты раскисла? На философию потянула?» «Немного». Тяжело выдохнула Полина и оторвалась от окна. «Место своеобразное, на глубокие мысли наводит. Не могу понять толком, пугает меня это кладбище или восторгает». Майор резко нажал на тормоз. Подождал, пока дорогу перебежит стая собак. Сигналить им не стал. Зачем нарушать покой мертвецов? Не понял, поясни. Тронул воспитатель машину, ловко объезжая выбоины на подмерзшей дороге. Кладбище у вас странное. Заросшее все, словно старый парк. С одной стороны, жутковато. С другой, наоборот, завораживает. Здесь бы фильмы ужасов снимать. Такие, знаете, готические. Много здесь людей лежит. «О, лет 15 назад было гораздо больше ста тысяч. Сейчас и представить страшно, сколько. Много для города с населением в двести тысяч». «Интересно, здесь призраки есть?» Детским голоском пропела Горегляд. «С Эвкой переобщалась? Или Сануйкой? Кто из них там по необъяснимому тащится?» «По необъяснимому Эвка. Я не про то, не буквально. Мифы там, легенды городские имеются?» «Место подходящее, байки послушать». «Ах, нет, здесь нет, по крайней мере, я не помню таких», — серьезно ответил офицер. «А в области, а в области городок имеется, Плотницкий, на границе его района станица островная есть. Или раньше была, не знаю, сохранилась ли. Вот там подобного добра валом, басен разных». «Например», — оживилась Полина. «Ой, я точно не помню. В детстве любил народные сказания, сейчас не очень. Там вроде и ведьмы у них водились, в войну призрака эсэсов саша стал, как его, кажется, Карл Бертхольд. Могу ошибаться. Скудельница там есть необычная, на ней якобы демоны обитают, каймифлеты, создания, что заманивают людей под землю. Не помню, мало ли подобных легенд городских. Расскажите на досуге?» «Нет, сиди молчи». «Если интересно, почитай Карайчева, у него рассказы про это есть, «Гроза над скудельницей».» Да, скромненько я себя прорекламировал, уже забыл. Ладно, пусть остается. «Закажу Жанне его книгу со стипендией. напомните потом автора и название, договорились?» «Тишина, кому сказал?» «Разговорилась она, Кто то тосковала утром, теперь рот не закроешь, не отвлекай водителя». Старохватов помог Полине выбраться из салона автомобиля. На этот раз он пристегнул ее к себе и повел через больничный двор в сторону хирургического корпуса. «Это те люди из училища!» Увидев майора с прикованной к нему курсанткой, задали люди вопрос в пустоту. «Сто процентов! Вон, в наручниках ведет девчонку! Можно с вами сфотографироваться!» Подошла молодая особа к необычной паре, активизируя камеру телефона. «Ты смотри!» – не обращая внимания на посторонних, прошептал командир беде – «Слава прям впереди нас бежит!» «Прикольно!» <связывая> — улыбнулась младший сержант. «Очень! Нашли, с кого героинь делать!» «Нет, мной восхищаться можно!» «Вами?» «Нет!» <связывая> Внезапно засмеялся майор. Настроение его от чего-то поднялось. «Шучу я, не подумай!» Протиснувшись через толпу ругающихся за место в живой очереди людей, преимущественно преклонного возраста, сезон, болеют все, Богдан повел курсантку на третий этаж по чистой, но неуютной, холодной лестнице. В коридоре Старохватова встретил знакомый врач, тот самый хирург Борис Юрьевич, что делал неутешительные прогнозы касательно здоровья Октавы и, к счастью, оказался неправ. «Вы новую больную привели?» Указав на горе гляд, испуганно спросил доктор у приятеля. «Что случилось? Надеюсь, не то, о, о чем мы говорили?» «Нет», – пожал майор руку врачу. «К этой муж не приезжал. Мы в гости к Елагиной. Можно?» Обронив последнее слово, офицер посмотрел на беду и, в кулак, поправился. <coughs> «Разрешите?» «Пожалуйста!» Поправил очки на тонком, покрасневшем носу Борис Юрьевич. «Я к вам подойду скоро. Сейчас один вопрос улажу. Да, товарищ майор, жалобы имеются на вашу больную. Надеюсь, вы сможете на нее повлиять. Мы для нее с сестричками не авторитеты, а вас боготворит». «Что такое? Опять пакетик с чаем хотела скурить?» «Минуту». Приложил хирург руку к сердцу и, сделав виноватый вид, отлучился. Возле отдельной vip палаты дежурит боец из батальона охраны. Он, увидев Старохватова, чуть не подпрыгнул. «Товарищ майор, подмените меня на минутку!» Снял охранник автомат с плеча и протянул его офицеру. «На временное хранение ставлю. Просто со сменой проблемы. Давно кукую. Нужда прижимает. И перекурить бы». «Сейчас!» — утвердительно кивнул Богдан. «Пристегну сержанта в палате. Младшего!» Елагина спала, когда к ней прошли посетители. Проснувшись, Даша несколько раз крепко сжала и разжала веки. Не могла понять, за правду она видит горегляд или по-прежнему спит. Разве такое возможно? Ведь курсанток не выпускают за пределы училища, по крайней мере, на первый год. «Привет, подруга!» – улыбнулась Полина и резко дернулась к октаве, позабыв, что пристегнута к ротному, отчего едва не упала и ощутила боль в запястье от впившегося в кожу браслета. «Разрешите?» – уточнила курсантка. Командир отстегнул от себя беду, поводил глазами по палате и, не найдя иного варианта, приковал младшего сержанта к батарее. «Здесь-то зачем?» – хныкнул огорегляд. «Ну куда я отсюда денусь?» «Регламент», – строго ответил Ротный. «Пообщайтесь пока. Я бойца сменю на время. Тихо, чтоб тут!» «Ты в порядке?» – посмотрел майор на раненую перед тем, как покинуть палату. «С вашим появлением сразу лучше!» Ротный не ответил, махнул рукой, подразумевая. «Ну вас!» «Я думала, ты здесь еле живая», — погладила Полина свободной рукой Дашу по волосам. «Представлялась ты вся в шлангах, и, в, и как в кино показывают, думала, поговорить не получится, типа ты в маске кислородной, нам же не говорят толком о тебе, прям табу поставили на вопросы о твоем здоровье, а ты вон какая, почти бодрая, не ври» кашлянула октава. Знаю, выгляжу я паршиво. Пока что. Нет, сейчас уже лучше. А первый раз, когда в зеркало себя после прихода в сознание увидела, чуть не завопила, в истерику впала. Медсестра даже укол ставила. Ты, кстати, как здесь? Батя вытащил, до восьми вечера. Говорю же, тосковала. Думала, ты еле живая. Места себе не находила за ту ссору. А вот командир изжалился надо мной. Сумел организовать вольнительную. «Мы помирились. Чего ты волнуешься? Заняться больше нечем?» Все же, слушай, разреши спросить?» «Что я чувствовала, когда меня подстрелили?» Догадалась Даша, что интересует ее подругу. «Чего оно всех так волнует?» «Да, угадала. Больно было». «Ох...» — тяжко вздохнула октава. «Сложно объяснить. Я от безделья пыталась грамотно сложить словами, что ощущала». Пока прозой, чтобы песню потом написать, не получается. Здесь реально надо почувствовать самой, иначе не понять. Ты же талант, попробуй слова подыскать. Больно, ужас, не знаю, с чем сравнить. На языке вертится фраза «Зевс молнией меня поразил». Такой шок у организма чувствуешь, энергия из тебя уходит. Не знаю, правда или нет, казалось, пулю ощущаю в животе, мерзко. Дышать тяжелее с каждой секундой, в глазах плывет, затем темнеет. Психическое состояние – отдельная тема, мысли перемешались, и сожаление, и неверие, что это со мной все взаправду, кажется, не может быть. Только не со мной. Вдруг поняла, я столько всего не успела сделать в жизни и умирать мне очень-очень рано. Плюс стыд за некоторые плохие поступки из прошлого, желание перед всеми извиниться, дабы зла не держали, вспоминали лишь хорошими словами. Вспомнила моменты, когда время не ценила, бездельничала, столько часов потрачено впустую». Следом чувство бессилия от того, что понимаешь, изменить ты ничего не можешь. Далее надежда, надежда на командира. Он поможет обязательно, утешит, спасет. Впрочем, он и спас. Дальше страх, сознание все мутнее, мутнее. Приходит то ли смирение с участью, то ли безразличие. Начинает отключать. Частично помню, как в машину грузили. Звуки откуда-то издалека доносились, и темнота. Короче, лучше тебе не испытывать подобного. Белого света не видела? Вполне серьезно уточнила Горигляд. Дарья негромко засмеялась. Больно хохотать в полный голос. Вроде нет. «Если я видела, то не помню». «Ты лучше расскажи, как там бабы наши? Чего нового? Что делали, когда меня увезли?» все-все рассказывай. Интересная страсть. Скучно валяться здесь сутками, знаешь как?» «Когда уже в училище заберут, только и слышу. Потерпи, потерпи. Считай, с того света выточили. рана, только начала заживать. рана о выписке думать. Тебе вставать-то нельзя толком. Какая выписка? Соскучилась по вам всем. Даже по Белковой». Паршиво оно в таком состоянии лежать в четырех стенах. Рассказывай давай. Хорошо. Душевная беседа пошла соратницам на пользу. Конечно, былого румянца к щекам Елагиной не вернулось. Рано. Сил физических в ослабленном от ранения организме не прибавилось. Ведь лимит чудес от судьбы для Дарьи исчерпан надолго. Зато настроение улучшилось. Разыгрался пропавший со вчерашнего утра аппетит. Полине тоже полегчало. Груз недосказанности от сердца отступил. Можно снова отправляться в бой. Навстречу к нескорому исправлению. Диалог проходит знатно. Курсантки наедине, в светлой палате. Никто не кричит «Становись!» не подгоняет куда-то и не отвлекает от важных тем. Корегляд бы в такой обстановке и забыла, что она на воле недолго. Да, надоевшие наручники любезно напоминают о реальности. Запястье от них ноет. Жуть. Идилию подруг прервал голос хирурга из-за двери. Тот явно жалуется Старохватову на его подчиненную. Причитает. Через минуту дверь открылась, и в палату прошли врач с майором. Следом с задержкой и медсестра. «Это ни в какие ворота не лезет». Снял очки и принялся ими дирижировать Борис Юрьевич. «Непослушная ваша курсантка. С пьяными мужиками, поступившими по скорой, в разы проще. Вот говорю при ней, так сказать, чтобы за спиной не сплетничать. Аки не баба я». Даша в долгу не осталась. Пусть ее и начало клонить в сон, она устала и действия препаратов дали знать, все же молчать она не собирается, тем более при командире и подруге». «Что ж вы постоянно мной недовольны?» Елагина прокашлялась и продолжила. «Скажите честно, влюбились? Извините, мое сердечко занято другим человеком, который ловко делает вид, что не замечает этого». «Отставить!» — рявкнул на октаву Богдан. «Ничего, ничего!» — заступился за пациентку хирург. «Что извить начала? Это замечательно! На поправку идет быстро!» Претензии в другом. Она же постоянно пытается вставать по ночам и делать некое подобие зарядки. Разве можно без контроля? Рана только-только начала схватываться, и процентов на 20 не затянулось. Любое резкое движение не то чтобы вредно, опасно. Я не знаю, к кровати ее привязывать придется. И я не образно говорю, а прямо. Что делать, если она иначе не понимает? Аки ребенок. Вот ты встанешь, потягушки устроишь, рана откроется, и что дальше? А если внутреннее кровотечение? Это же вплоть до летального исхода. Если и успеем спасти, то диета пожизненная гарантирована. Печень повредишь, и прощай молодость. Ни спиртного выпить за всю жизнь, ни жареного поесть, ни острого. Оно тебе надо. Так потерпишь, организм полностью восстановится, печень окрепнет, и будешь жить полноценной жизнью. Время нужно, не губи ты себя. Старохватов строго посмотрел в глаза Елагиной. Дождавшись, пока та не выдержит и отведет очи в сторону, майор сказал. «Что молчишь? Привязываем тебя, либо слово даешь, что перестанешь нарушать режим?» «Обещаю, не стану нарушать», — заверила Дарья. «Они бы хоть что-то разрешали, хоть одну-две тяги сигаретки». «Эх, ты загнула!» — возмутился врач. К нему присоединился Богдан. «Бросай травить тебя! Сколько можно говорить! Уже месяц не дымишь, нечего и начинать!» «Этого обещать не могу». Сонным голосом из последних сил, сопротивляясь сну, пробормотала октава. Ротный подошел к Полине и освободил от наручников. «Разомни руки, но не обессудь, выйдем из кабинета, к себе прикую. Прощайтесь, да отдыхать больной пора. Мы сейчас с тобой в кафе рулем перекусим, а то ужин ты пропустишь и помчим в родные стены». «Хорошо», — отдала Горегляд воинское приветствие. Обратная дорога для Полины выдалась куда более приятной. Еще бы, и покаталась, и обстановку сменила, пускай ненадолго. Перекусила в недорогом, но уютном кафе с командиром. Главное, наконец-то поговорила с Елагиной, узнала, как та себя чувствует, и что между ними все хорошо. «Они подруги». Единственное, волновало беду. Стоит ли девочкам в роте говорить о сегодняшней прогулке? С одной стороны, батя предупредил, что ей могут позавидовать. С другой, хвастаться он не запрещал. Да и очень хотелось соратницам поведать о состоянии октавы. Все-таки переживали за нее все, без исключения. «Нет, надо сказать, а то узнают сами. Потом обидятся куда сильнее, нежели позавидуют». Пришла Горегляд к выводу. После возмутилась – Чего командир так быстро едет? Куда спешить? Да восьми, время есть. Можно я не спешить? Я же не тороплюсь. Вслух подобного, понятное дело, озвучивать не решилось.